— сказал Ранду, указывая на брата трубкой. — Наш, старина, Френ, Платон Деверс, погиб на невольничьих рудниках 80 лет назад с прадедушкой твоего мужа, девочка. Он добрый и честен, но мудрости ему не доставало. — Да, черт подери, на его месте я сделал бы то же самое, — продолжал распаляться Френсард.